Глава 7. Нижний Новгород. Открылся Всероссийский съезд приказчиков и сидельцев. Лондон. Английские газеты делают вид, будто верят в то, что взгляды русской печати на англо-русские отношения совершенно изменились. Одно будто бы новое время упорно остается непримиримым, но надеются, что и оно скоро изменит свое недружелюбное отношение к Англии. Совершившуюся будто бы перемену приписывают ловкости и силе убеждения маркиза Солисбюри. Стандарт полагает, что разногласия между Россией и Англией умышленно преувеличивались германской прессой и обвиняет германскую дипломатию в том, что она старалась обеспечить мир Германии, ссоря между собой другие державы. Нарождающийся между Россией и Великобританией сближение вызовет удовольствие везде, за исключением Берлина и Фридрихсруя. Либеральная печать ратует за соглашение между Англией, Россией, Францией и Италией. Вся пресса обсуждает вопрос, как пробудить в России доверие к Англии. Daily News советует прежде всего уничтожить Кипрскую конвенцию. По известиям Times, то, что Хидиф виделся в Париже с министром иностранных дел Ганото и сообщил ему проект восстановления независимости Египта, сильно волнует британские политические кружки – и усиливает желание добиться соглашения с Россией. Да, уж хорошо, что я не поехал на смотри на самостоятельное. Первое впечатление получилось бы совсем не таким ярким. Здание даже с фасада выглядело отлично. Нарядник так, в вохристо белый цвет, веселый, жизнерадостный. Неплохо бы подновить колер, но вовсе не критично. Я зачем-то пересчитал окна. Двадцать одна штука. Два трехэтажных флигеля по бокам, скорее всего, были достроены позже центрального двухэтажного фрагмента. Через въезд для карет зарулили во двор, и Старицкий, спрыгнув на землю, торжественно произнес. «Соблаговолите приступить к осмотру, ваше сиятельство. Дворовые постройки как-то, каретный сарай, конюшни, флигели гостевой для прислуги с кухней, садовый домик, беседки. Предлагаю осмотреть позже. Давайте начнем с самого главного здания». Пол на первом этаже, мягко говоря, поражал. В приятном смысле, но уже тут я задумался, что мое утверждение о достаточном количестве прислуги, приехавшей со мной из Тамбова, было весьма скоропалительным. Дворецкий пяток лакеев, столько же горничных кухарк с помощником, конюх, дворник и еще какие-то специалисты, которых тоже надо привлекать. Это мрамор этот протирать точно отдельный человек нужен. Шутка про авианосец перестала быть смешной. Еще электричество, водопровод, мебель, библиотека. Боюсь, придется мощно выпотрошить банковский счет, если я хочу быстро привести этот дом в порядок до свадьбы. Мой спутник рассказывал о годах постройки и прежних жителях, упоминал Лермонтова, бывавшего в гостях, княжну Мещерскую, о которой было сказано только, ну, вы понимаете, такая любовь, причем без упоминания конфидента. Конечно, история про то, как папа нынешнего императора хотел сотворить мизальянсы, и послать всех лесом, публичной огласке не подлежит, хотя все про нее знают, причем в самых интимных подробностях, будто свидетели со свечами в руках присутствовали постоянно. Как я и думал, боковые крылья дворца были пристроены позже, причем не одновременно, и даже архитекторы разные в этом участвовали. Пока мы поднимались по огромной мраморной лестнице, одни перила, которые при продаже были способны накормить население небольшой волости в голодный год, Я услышал душещипательную кровавую историю про убийство прямо у парадного крыльца некого Апрелева. Причина проста, как пятак. Обещал жениться, прижил двоих детей, а потом передумал. Порешил негодяя брат, не состоявшись с невестой, причем в день свадьбы. Привидений не осталось?» – спросил я. «Не замечались?» – совершенно серьезно ответил Старицкий. «А почему интересуетесь?» «Так у англичан замок с привидениями ценится выше». Некоторые обедневшие дворяне для поддержки легенды перед приездом покупателей нанимают специальных людей, чтобы ночью позвенели цепями в подвале, а заодно выли и стонали по углам. Вот это да! Виктор Палыч даже остановился в изумлении. Чего только люди не придумают. Так вот, гости, поднимаясь по лестнице, попадают на второй этаж, где могут остановиться у зеркала и привести себя в порядок. «Уж я не знаю, сколько это чуда мыть придется. Перед ним взвод солдат одновременно может марафет наводить. А посмотрите на люстру. Произведение искусства. Действительно, огромная позолочная люстра впечатляла. Флорентийской ковки. Серьезно? И именно так. Везли из Италии. Так, тут у нас столовая. А слева что? Это предцерковная, а за ней, соответственно, домовая церковь Марии Магдалины». Приоткрыл дверь Старицкий. С редкими иконами. Можно позже осмотреть. Прямо дубовые гостиная. Прошу. И он открыл еще одну дверь. Это вот может принадлежать мне? Стоит только захотеть? Да не в каждом музее такое увидишь. Тончайшая резьба, идеальная поверхность панели. На паркет хотелось просто лечь и не вставать. Красота! Только и смог произнести я. Да, обратите внимание, ваше сиятельство, на цветочный орнамент. В солнечный день выглядит это еще лучше. Здесь, можно сказать, центр анфилады. Слева у нас музыкальная гостиная, кабинет, спальня с туалетной комнатой. Старицкий уходил вдаль, распахивая дверь за дверью. А справа? Сейчас я вернусь и все покажу. Вот, открыл он вход. Парадная столовая, а за ней гордость особняка, театральный зал. Тут зеркал было еще больше. Наверное, у меня случился сенсорный передоз, потому что библиотеку, дубовую столовую, жилые комнаты второго этажа воспринимал уже с трудом. И когда мы вроде закончили в саду, в той самой беседке, которую приметил сразу после приезда, я мог сказать только одно. Беру. Но мы еще не все посмотрели. А дворовые постройки. Здесь великолепный флигель. В нем можно, по примеру, князя Боретинского организовать себе кабинет или бильярдную, чтобы никто не мешал. Знаете, вдруг прием или бал, гости, шумно. А вам надо срочно уединиться. Позвольте продемонстрировать. Энтузиазм этого молодого человека просто поражал. Мало того, что он владел поистине энциклопедическими знаниями об объекте, так еще и демонстрировал, в отличие от продавцов, недвижимости плюсы и минусы. На подгнившую балку в конюшне именно он показал. «Скажите, Виктор Павлович, а вы все здания так хорошо знаете?» поинтересовался я. «Или с этим у вас какая-то особая любовь?» «Что вы? Куда мне? Просто я был в комиссии по приему здания в распоряжении казны, вот и пришлось». «Вникать во все подробности. Ведь большие деньги!» Я задумался. «Все равно надо нанимать кого-то толкового, чтобы занимался здесь всем. Так почему не этого парня? До коллежского асессора дослужиться надо. После гимназии или университета на такой чин трудно сразу претендовать. Значит, знает уже, что и как. Ну и знакомств в этой сфере у Старицкого должно быть немало». «Извините за нескромный вопрос, Виктор Павлович. Какое у вас жалование сейчас?» Денежного содержания 960 в год, плюс премии, суточное довольства в деловых поездках, еще ряд выплат, примерно 1200 набегает. И замолчал, ничего в ответ не спрашивая. А как же, полезть князю с расспросами, неизвестно еще, как отреагируют. Что вы скажете, если я вам предложу 1200 сверху, чтобы привести здесь все в порядок? Очень заманчивое предложение. Старицкое от волнения даже облизнул губы. «Пожалуй, я бы согласился. Возьму отпуск на службе». Он прикрыл глаза, чтобы зрительные раздражители не мешали работе мысли. «Документы оформят быстро. Можно даже сделать отсрочку платежей. Мордвинов? Нет, пожалуй, лучше Кацуба. У него опыт больше». «Вот аванс тогда. Я достал портмоне и вытащил из него пачку денег. Как знал, что пригодится произвести впечатление. Вот какая проблема у в книжки? Да, модно, красиво, с вензелями». Но это работает для биржевиков, банкиров, аристократов. А простому человеку что надо? Правильно, что-то весомое, ощутимое. Я начал пересчитывать купюры на глазах у Старицкого. Так, сколько здесь? 150, еще полтинник, 350 рублей. Еще две с половиной сотни получите при заключении договора. Остальные после сдачи работ. Устроит вас? Вы щедрый заказчик, кланяй, сказал Виктор Палч. Я согласен. Вот задача, которую предстоит решить. Провести электричество во все помещения, чтобы не испортили отделку. Водопровод есть? На Сергиевской имеется. Проведем. Канализация? Нет, централизованный пока. Ну вот, центр города, особняк богатейших людей, а дерьмо-золотарь в бочке вывозит. Такая, знаете ли, большая ложка дегтя в этом меде. Телефон. Ну и те мелочи, на которые вы указывали по отделке. А телеграф не желаете? «Сможете проводить прямые переговоры даже с заграничными абонентами?» «Это было круто. Можно будет перестукиваться с моим немецко-чешским семейством, да и с зарубежными врачами. Престиж?» «Подумаю». «И вот что, Виктор Павлович, бюджет у вас немалый, поэтому и предложил такую оплату. И надеюсь на вашу честность и порядочность». «Погодите», — оборвал я заверение в самых чистых намерениях, который попытался на меня излить Старицкий. Считаю своим долгом предупредить, что вас будут проверять и подрядчиков тоже. В том числе и по закупкам. Поэтому ставить цену забитого гвоздя в 10 рублей не получится. Понятно? Да, ваше сиятельство. Тогда жду завтра. Три по полудню устроит. успейте набросать план работ. Стоп, завтра никак. Давайте послезавтра в то же время. На Балтийский завод я приехал в самом гнусном расположении духа. Ночью снился какой-то натуральный бред. Не чтобы вальс Сагнес в музыкальной комнате собственного дворца. Даже рядом не было такого. Кошмар оказался затейливый, будто я маньяк, который с бензопилой гоняется за великими князьями по сложному лабиринту. Догнать не могу, из-за чего сильно нервничаю. А откуда-то взявшийся жиган советует мне приделать к пиле огнемет. Так, мол, издалека можно достать. На что я им отвечаю. Выдам себя раньше времени, и все окончательно разбегутся». Если бы Живецкий энергично не упрашивал предыдущим вечером приехать на закладку лодки, почтить, так сказать, своим вниманием, отзвонился бы обратно и отказался. Зачем людям портить праздник кислой, опущей от недосыпа физиономией? Но строитель ни в чем не виноват, и фуршет тоже уже оплачен, поэтому сделал зарядку, помедитировал. Потом надел мундир, прицепил отечественные ордена и поехал. У По проходной надел на физиономию самое приятное выражение лица даже потренировал искреннюю улыбку. Меня встречали Степан Карлович, управляющий заводом статский советник Ратник. Зателевым именем и отчеством Ксаверий Ксаверьевич. Ратник, высокий, не старый еще мужчина с чеховской бородкой, крепко пожал мне руку, произнес, слегка заикаясь. Добро пожаловать в ваше сиятельство. Мы рады, что вы выбрали наш завод для этого уникального проекта. Можно без титулов, отмахнулся я, просто Евгений Александрович. Живецкий уже приплясал в нетерпении. «Пойдемте, мы покажем, как идет работа». Мы направились к сухому доку с большой цифрой три на воротах. По пути я наблюдал за кипящей вокруг суетой. Грохот молотов, поезд, который тащил платформы с металлоконструкциями, крики рабочих — все это сливалось в единую индустриальную симфонию. Вот Марис Равель тоже такого наслушается и сочинит болеро, которое мне на будильнике в телефоне стояло. Подойдя к краю дока, я увидел начало моей мечты. Нижний полукорпус лодки уже начал обретать форму под огромными мостовыми кранами. И эта закладка, то тут уже работа в полном разгаре. Степан Карлович принялся объяснять. На самом деле закладка произошла раньше. Вы уж извините, Евгений Александрович, не могли с вами связаться. То в старой столице, то вообще в Тамбове. Сейчас мы уже собираем нижний полукорпус. Видите эти секции? Это полуобечайки. Мы устанавливаем их в шахматном порядке для большей прочности. Я кивнул, завороженно наблюдая, как рабочие устанавливают очередную секцию. Грохот молотов эхом отдавался в доке. Еще бы запомнить эти обечайки вместе с кучей других терминов и узнать, для чего они нужны. После сборки нижнего полукорпуса, продолжал инженера управляющий, мы начнем установку оборудования, потом будем зашивать вверх. Обратите внимание, как мы соединяем полуобечайки. Никогда не допускаем стыковки четырех углов в одной точке. Это критически важно для прочности конструкции. — А когда начнете зашивать вверх? — Ничего умнее я не придумал спросить, но и молчать был не камельфо. По плану к концу года. Дживецкий зашелестел чертежами. Скорее всего, к декабрю. Ратник добавил. — Лодка собирается на клепке, Это трудоемкий процесс. Мы спустились по лестнице. Вблизи масштаб работ впечатлял еще сильнее. Рабочие, почему-то без касок, зато в больших рукавицах, сновали вокруг, словно муравьи. Клепальщики работали в паре. Один держал молот, второй доставал из калильной печи, раскаленную до красноклепку, и вставлял в отверстие. Ритмичный грохот не прекращался ни на минуту. Шум стоял такой, что у меня зубы ныть начали. — Почему они у вас без шлемов? — поинтересовался я у управляющего, переиначив в каску. Пластика еще нет, поэтому все только из железа. Тот удивленно посмотрел на Степана Карловича. Если что-то упадет сверху, даже тяжелый болт, я постучал себя по голове, пробьет череп. Действительно, Ратник задумался, можно наколепать железных шлемов. Я теперь имею отношение к военной медицине. Шум вокруг оглушал, пришлось добавить громкости. Могу попробовать договориться, чтобы шлемы были закуплены армией в резервы. Обеспечьте себя, армией и другим заводам на продажу. Опять полное непонимание в глазах. Ладно, расшифруем. Самое тяжелое ранение в грудную клетку, живот и голову. Если шлем сможет остановить осколок снаряда или пулю на излете, то во время войны медикам работы будет меньше. Управляющий почесал затылки, вздохнул. Надо же утвердить образец. Я нарисую и пришлю с нарочным. Пожалуй, мы сможем сделать на прессах такие шлемы. «Особых трудностей не предвижу. А уж если военное министерство оплатит...» «Ну и отлично!» Я потёр руки, повернулся к инженеру. «А что насчёт двигателя лодки?» Степан Карлович тяжело вздохнул. «Немецкий инженер Дизель обещает закончить свой мотор на жидком топливе только в начале следующего года. И это будет экспериментальный образец. Потребуются дополнительные испытания». Я пожал плечами. «Не вижу трудностей. Давайте испытывать». Мы прошли дальше, к месту, где готовились внутренние отсеки. Я заглянул в один из них. Там было пусто. «Водоизмещение составит 120 тонн», — продолжал Степан Карлович. «Лодка сможет погружаться на глубину до 100 метров. Экипаж — 7 человек». «А скорость?» «Пока не могу ничего сказать. На электромоторах под водой совсем небольшая. Три или четыре узла. Что выдаст двигатель на поверхности, поймем в ходе испытаний». Я посмотрел на схему лодки, прикрепленную к стене. Разумеется, ничего не понял. «Когда вы планируете завершить строительство?» — спросил я, не в силах скрыть нетерпение. Ратник переглянулся со Степаном Карловичем. «При благоприятных условиях через полтора года. Но вы понимаете, князь, в нашем деле всегда нужно быть готовым к непредвиденным обстоятельствам». «Многое будет зависеть», — живецкий замялся, — «от финансирования». «Если перебоев с оплатой не случится?» «Не будет. Тогда мы постараемся сдать лодку даже быстрее». Я кивнул, понимая, что создание такого сложного механизма — процесс непредсказуемый. Особенно все, что касается дизеля. Фактически сам мотор у нас будет, дай бог, летом следующего года. «Кстати», — встрепенулся управляющий, — «а как вы планируете назвать сей подводный аппарат?» «Агнес», — твердо ответил я. — Нет, не будет никаких наутилусов, помпилиусов, акул и так далее. — Хорошее имя, — поддакнул Джавецкий. — Ну что же, все выглядит замечательно. Я могу сказать пару приветственных слов рабочим, заодно объявлю премию в 5000 рублей за досрочное окончание на всех. — О, это будет замечательно! — Ратник заулыбался, инженер так и вовсе расцвел. — Сейчас соберу смену.